Глава 6. Родители ушли, а Иван лёг в кровати и притворился спящим. Минут через 10 дверь в детскую приоткрылась, и отец сказал: "Ваняша, пойдём ужинать". Мальчик старательно засопел. Хирург подошёл к постели, постоял пару секунд, потом подоткнул со всех сторон одеяло и ушёл. А Ваня неожиданно быстро заснул по-настоящему. Ночью его разбудил шум и звук голосов. Он вышел в коридор, Увидел незнакомых женщин, отца, перепугался и спросил: "Что случилось?" Николай Петрович ничего не сказав, бросился на лестничную клетку. Одна из тёток поспешила за ним, вторая ответила: "Мы скорая помощь. У твоей мамы плохо с сердцем, увозим её в больницу". "Она не умрёт?" прошептал Иван. "Ты уже взрослый, не побоишься один остаться?" продолжала женщина, проигнорировав его вопрос. "Папа едет с нами". «Я тоже хочу!» – воскликнул Ваня. «В машине только одно свободное место», – отрезала тетка. «Николай Петрович – прекрасный врач. От него будет больше толка, чем от тебя». Когда взрослые покинули квартиру, мальчик помчался на балкон и успел увидеть, как со двора, медленно, не включив сирену, выкатывает белый микроавтобус, а за ним джип отца. Его опять обманули. Во внедорожнике полно места. Николай Петрович явился домой часов в одиннадцать утра. И по его лицу Ваня сразу понял, случилось несчастье. Нашей мамы больше нет. Остались мы с тобой одни, сыночек, произнёс Лавров. Будь мужчиной, держись. Иваном мчался в свою комнату и там зарыдал. Как прошли дни до похорон, он не помнит. Его снова обсыпало красными пятнами, которые отчаянно чесались, и он расцарапал кожу до крови. В доме постоянно толкались люди, в основном коллеги Николая Петровича. Гости не оставляли хирурга ни на минуту одного, а к Ивану буквально прилипла женщина, которую все звали Юлией. Она теребила подростка, заставляла его глотать таблетки, мазать отмеченной вонючим кремом, совала в рот еду и довела Ваню своими заботами почти до истерики. Единственным местом, где мальчику удавалось спрятаться от навязчивой тётки, был туалет. Поэтому он взял iPad и заперся там. В квартире было несколько санузлов. Иван ретировался в тот, что прилегал к ванной, и чтобы хоть как-то успокоиться, стал читать свои любимые стихи. Лавров младший абсолютный гуманитарий. Он увлекается поэзией Серебряного века, сам составляет вирши, которые никому не показывает, и ничегошеньки не смыслит в физике, математике и химии. Не успел он перевести дух, как в двери принялось стучать Юля. Ваня, открой. Паренёк проигнорировал её просьбу, но противная тётка не ушла, а наоборот удвоила старание. Тебе плохо? Ответь, Ванечка, дорогой, котик. От последнего словечка у Вани снова начался зуд. Он потерял терпение и хотел было заорать: "Отвалите!", но тут какая-то женщина с той стороны двери сказала Юле: "Прекрати". Он, наверное, сознание потерял, зачастила приставала. Надо дверь выбить. только Иван подумал, что, пожалуй, лучше ему выйти, как из коридора донёсся шорох, а затем вдруг откуда-то с потолка долетел голос этой самой второй женщины. Ты что творишь, а? Ваня не удивился. Ванные и туалеты имеют общую трубу вентиляции, поэтому звуки беспрепятственно проникают из одного помещения в другое. Значит, сейчас одной из посетителениц удалось затолкать зловредную тётку прилипалу в ванную с джакузи. Мальчик внезапно лишился матери. ответила Юлия. «Он нуждается в сочувствии. Вот горе-то». «Но не для тебя», — зло перебила другая женщина. «Господи, Лика, что за слова?» — возмутилась Юлия. «Я знаю все», — перебила ее Лика. «Что?» — с вызовом поинтересовалась, прилипала. «Думаешь, раз Регина скончалась, Коля твой?» — гадина, — выругалась Лика. «Я же вижу, ты давно сафари на Лаврово открыла». «Не неси чушь!» — зашипела Юлия. Я его операционная сестра, поэтому всегда рядом. Не повторяй тупые сплетни. Я не охочусь ни на чьих мужей. Верно, неохотно согласилась Лика. Из ружья в открытую не стреляешь, змеёй вползаешь в чужую семью. Отстань от мальчика, не смей делать его объектом своих манипуляций. Дура, гаркнула Юлия. Эй, можно руки помыть? закричали из коридора. Женщины перестали ссориться и ушли. Иван прервал рассказ и посмотрел на меня. Понимаете, Лавров убил мою маму. Понял, что она готова раскрыть мне тайну, сообщить, куда подевалась Аня, и убил. Мама никогда не жаловалась на здоровье, по врачам не бегала. С чего ей внезапно умирать? Да ещё сразу после того, как решила во всём мне признаться. Я же мигом догадался, о чём она рассказать собралась. А Николай этого допустить не мог. Он и с мамулей никогда не ругался, но ну, кроме того раза на балконе Отец казался заботливым. А вскоре после похорон у нас поселились Юлия и Настя. Я удивилась: "Твой отец привёл в дом другую женщину? А кто такая Настя?" "Дочь Юлии", пояснил Ваня. "Она хорошая, она год старше меня, учится в институте. Мы с ней подружились". "И как твой отец объяснил появление в квартире Юлии?" недоумевала я. Иван взгорбился: "Очень просто". У нас большая квартира, двухэтажная, восемь комнат. Родительская и моя спальня наверху, между ними библиотека, а внизу гостиная, столовая, кухня и три пустые комнаты. После маминой смерти Лавров нанял домработницу, но та воровала деньги и пришлось её выгнать. Наверное, он пожаловался на работу, что готовить некому, и Юлия пришла обед сварить. Сначала просто к нам в гости заруливала по хозяйству помогала. Затем у неё дома пожар случился. Денег у Юли немного. Она медсестра, но не такая, что больным уколы делает до операционной, и родственники ничего за уход не дают. Квартиру ей снять не по карману, а ещё ведь нужно свою двушку ремонтировать, новую мебель покупать. Юля денег у отца за готовку, стирку, уборку не брала. Вот он и предложил ей ответную помощь. Ну и, похоже, прилипала у нас надолго задержится. ника к ремонт в квартире не начинает она такая противная я посочувствовала преньку воспитывает тебя постоянно делает замечания ругает и хвалит свою дочь настью вот и не угадали возразил иван совсем наоборот заботливая до жути шагу мне ступить не даёт мальчик широко раскрыл глаза глупо заулыбался и запищал явно пытаясь имитировать голос юлии Ванечка, по куше пирожков специально тебе испекла. Ванятка, надень шапочку, простудишься. Ванюша, не сиди у компьютера, глазки испортишь. Котик, почему ты не доел супчик? Не нравится? Сейчас новый сварю. Он передёрнулся. Ни на секунду не отстаёт. Лучше бы на меня гнобило, а то прямо как шоколад с мёдом и взбитыми сливками. Зато Настю свою Юлия шпыняет. Не тронь булочки, зачем они тебе? И так задница толстая. Для Ванюши их из пекла он сирота, не куплю тебе новые туфли, ещё старые и хорошие. А Ванечке свитер приобрела, а ему одежка нужнее. Немедленно выключи канал с песнями. Пусть Ванятка познавательную программу смотрит. Мне перед Настей неудобно, но она молодец, не злится на мать, хоть ей и обидно. Пару раз я замечал, как Настя после материнской взбучки в ванную убежала и душ там включала. Наверное, плакала. Вот тупая Юлька, липучка. А я видите ли, котик, вонядка. Иван мрачно ухмыльнулся и замолк. А почему ты оказался в клинике, задала я бестактный вопрос. Подросток съёжился. Мне плохо стало, то в жарке нет, то в холод, желудок взбунтовался, тошнило постоянно, сон пропал. Я Николаю Петровичу пожаловался, а тот спокойненько так ответил: "Ваня, я знаю про твои проблемы с математикой. Мне репетитор рассказала, что ситуация с алгеброй и геометрией совсем не веселая. Понимаю, ты боишься контрольных, которые перед концом триместра начнутся. Надеешься их из-за болезни пропустить. Но это неправильно. Нельзя голову в песок прятать. Перестань симулировать, начинай усердно заниматься. Только мне все хуже делалось. Что не съем, наружу выскакивает. Голова кружится, руки трясутся. В конце концов Юлия заметила, что я загибаюсь. И Николаю настучало. Мне он не поверил, а в слова хлепучки сомневаться не стал. Отвёз меня к себе на работу, там по кабинетам протащил, и доктора поставили диагноз невроз. То есть, по мнению врачей, в принципе, я здоров, но из-за стресса, вызванного смертью мамы, нервы расшатались, отсюда и плохое самочувствие. Через день Николай меня сюда привёз. Вообще-то через неделю мне уже лучше стало, однако находиться здесь придётся долго. Николай Петрович сказал, что потом я пойду в экстернат, в свой класс не вернусь, программу не догоню, попросил, чтобы я не волновался. Он так сделает, что у меня получится хороший балл по ЕГЭ, и я непременно попаду на журфак МГУ. А мне в голову разные мысли полезли. Почему дома меня тошнило, зато в клинике я прямо воскрес. По какой-то такой причине Лавров решил о моём ЕГЭ позаботиться. Раньше-то зудел, учись хорошо, сам всего добивайся, на доброго папу не рассчитывай. Ты мужчина должен самостоятельно карьеру делать. Когда я на тошноту и головокружение пожаловался, Лавров отмахнулся, а стоило Юлии шум поднять, сразу меня в клинику запихнули, как в тюрьму посадили. Айпад, мобильник и ноутбук отняли. Хорошо, маечка Михайловна тайком мне сотовый дала, чтобы нам переписываться. Почему Лавров так себя ведёт? Стопудово он мне дома в еду какую-нибудь отраву подливал. Задумал и меня убить потихому. Он так маму мою на тот свет отправил. Опытный врач знает, как и какие лекарства для этого использовать. Получается, прилипало мне жизнь спасла. Она же ведь сестра. Вот Николай Петрович испугался, что всё откроется. Живо меня в клинику поместил. Хотел показать Юльке, какой он заботливый. Но я же вернусь домой. «И что тогда будет?» «Ой!» Иван вдруг вскочил и занырнул под стол, накрытый свисающей до пола скатертью. Меня охватила жалость. Я нагнулась, приподняла край льняной ткани и поинтересовалась. «Что тебя испугало?» Ваня прижал палец к губам. «Тише! Он тут!» «Кто, дружок?» Осторожно осведомилась я, понимая, что паренек серьезно болен. «Николай!» – прошептал мальчик. «Мне страшно. Слышите шаги под окнами?» Вы должны спасти мою Михайловну. Николай доведёт задуманное до конца. Он толкнул Николая под машину. Не вышло её убить. Он повторит попытку. Я вам всё-всё сейчас расскажу. Знаю, думают, я псих, но это не так. Предупредите врачей там, где лежит Майка Михайловна. Пусть вообще никого к ней не пускают. Она правду про смерть Ани раскопала. Я залезла под стол и обняла Ваню. Он не сопротивлялся. Уткнулся в моё плечо и притих. Я осторожно гладила мальчика по голове и бормотала: "Всё будет хорошо". Иван вытер нос кулаком и отстранился от меня. "Ага, мама воскреснет, вернётся с того света, приведёт убитую Аню, Николай Петрович накажет, Юлия уметётся прочь, и мы будем жить долго и счастливо, и умрём в один день. Вы можете мне помочь? Я уже твёрдо решила обратиться в клинику, найти врача, ответственного за Ивана". и попросить внимательнее следить за ним. Навряд ли отец паренька будет доволен, узнав, что мальчик, страдающий манией и преследованием, отягощенный бредом, разгуливает по территории и рассказывает встречным и поперечным небылице. Сейчас надо отвезти Ваню в корпус и сдать в руки медперсонала. «Вы можете мне помочь?» с звенящим от напряжения голосом повторил несчастный ребенок. «Конечно, дорогой», — сказала я. Ну давай сделаем глубокий вдох, задержим дыхание, досчитаем до 3 и медленно выдохнем. Иванов улыбнулся. Вы прямо как моя мама. Он ушёл? Сюда никто не приходил, опромечил возразила я. Лицо парня вытянулось. Но я слышал, маечка всегда из за Рудольфа Ивановича форточку открытой на кухне держит. Вот звуки с улицы в дом и проникают. Значит, вы мне не верите, думаете, что перед вами псих? Я помнилась. Извини, я неправильно выразилась. В дом не вырывались посторонние. Сейчас гляну, не стоит ли кто под окном. Пожалуйста, прошептал Ваня. А ещё хорошо бы проверить маленькую терраску, оттуда есть выход на улицу. Сиди спокойно, я скоро вернусь, пообещала я и поспешила в спальню Майи Михайловны, где на тумбочке у кровати стоит телефон, напрямую соединяющий хозяйку коттеджа с больницей. Слушаю, сказал удивлённый голос, едва я поднесла трубку к уху. Вас беспокоит Даша Васильева, представилась я. Много лет дружу с моей Михайловной, и пока она в больнице, буду приглядывать за Рудольфом Ивановичем. Понятненько. Уже знаю, что с маечкой случилось, раздалось в ответ. Меня зовут Роза, я работаю старшей медсестрой. Подумала сначала, что Николаевна сбежала из клиники, ведь этим телефоном исключительно она пользуется. У вас проблемы? Я рассказала о визите Вани и попросила: "Может кто-нибудь увезти мальчика? Сделать это надо не взначай, чтобы у него не сложилось впечатления, будто я вызвала подмогу. Не хочется, чтобы он решил, что все взрослые предатели и лгуны. Ваня хороший паренёк, но, на мой взгляд, ему необходима помощь врача". "Не волнуйтесь", успокоила меня Роза. "Здесь все такие артисты. Голливуд рыдает. Сможете ещё четверть часика продержаться?" Пожалуйста, не бойтесь. Лавров не агрессивен, не опасен. Он просто никак не может свыкнуться с мыслью о смерти матери. Мы вполне мирно беседуем, заверила я. Но опасаюсь, что принёк, уйдя из дома маи Михайловны, вообще сбежит. Пожалуйста, придите за ним. Убежать отсюда невозможно, заверила Роза. У всех пациентов на ноге закреплён электронный браслет, на нём есть кнопка. Клиенты уверены, что это вызов медперсонала. Станет человек у них хорошо, голова, скажем, закружится или сердце защемит, можно сразу на помощь позвать. И это правда, но у браслета есть еще одна функция, о которой мы подопечным не сообщаем – это маячок. Если человек без спроса пытается пересечь границы нашей территории, у охраны срабатывает сигнал.